Верность, которую удаётся сохранить только ценой больших усилий, ничуть не лучше измены. Наши поступки подобны строчкам буриме. Каждый связывает их с тем, ему заблагорассудится. Наша искренность в немалой доле вызвана желанием поговорить о себе и выставить свои недостатки в благоприятном свете. Нам следовало бы удивляться только нашей способности чему-нибудь ещё удивляться. Однако трудно угодить и тому, кто любит очень сильно, и тому, кто уже совсем не любит. Как раз те люди, которые во что бы то ни стало хотят всегда быть правыми, чаще всего бывают неправы. Глупец не может быть добрым. Для этого у него слишком мало мозгов. Если чтиславие и не подвергает в прах все наши добродетели, то во всяком случае оно их колеблет. Мы потому так нетерпимы к чужому чтиславию, что оно уязвляет наше собственное. Легче пренебречь выгодой, чем отказаться от прихоти.